Глава 17. К назначенному сроку сундуки инфанты были собраны. Донья и Ухинея могла бы почивать на лаврах, ведь ценой невероятных усилий ей удалось вырвать у старого скряги Эстибана целую дюжину сундуков с драгоценными тканями, полдюжины шкатулок с пуговицами, восемь коробок с лентами, 17 постав в кружева разной ширины и целую шкатулку отличного морского жемчуга. Однако старшая Фрелина, будущий дафины, нервничала. Отправка каравана уже завтра, а сегодня её пригласил к себе король. Донья, можете встать. Альфонсо II был милостив, разглядывая присевшую в реверансе даму. Я пригласил вас к себе вот по какой причине. С этими словами его величество подошёл к столу и показал Донье нечто, лежащее на подносе. С некоторым трудом Фрейлина узнала носовый платок инфанты, обожжённый, порванный, чем-то вымозанный. Ваше величество, неужели? Да, Донья. Этот платок у моей дочери украли, чтобы через него навести порчу. Донья Эухения побледнела, как полотно. Именно старшая Фрейлина отвечала за гардероб принцессы. С ней есть спрос. К счастью, служба безопасности двора доказала, что платок старый. Его вытащили из мешка с веташью и продали колдуну. Виновных нашли и наказали. Тут король жестом пригласил Доня подойти к боковому окну кабинета, за которым виднелся заброшенный уголок сада. А ещё отсюда было немного видно королевская тюрьма. Я прошу вас лично, Донья, проследить, чтобы больше никаких эксцессов с одеждой моей дочери не случалось. Ваше Величество, в реверанс Татс дама практически рухнула, потом подняла на монарха жалобный взгляд. «Я очень слабый маг. Неужели в свите принцессы не будет никого?» «Будет, не переживайте», – успокоил Донью Альфонсо Второй. «Но магам нужно тоже спать». А вам следить за гардеробом моей дочери. Ошамлённая дама ушла, едва переставляя ноги, а король мрачно кивнул секретарю. "Заведи следующего. Сколько там светских осталось?" "Ещё 35 человек, сир. До рассвета успеем?" "Должны." В следующий раз Бенито увидел своего друга через решётку. Энрике был изрядно побит и морально уничтожен. На него действительно повесили кражу особо ценных бумаг, денег и кое-каких драгоценностей из сейфа отца Каталины. Побродив по особняку, послушав сплетни и опросив слуг, Бенито сделал вывод: второго советника магистрата ограбила собственная дочь. Больше никто не мог проникнуть в кабинет, вскрыть сейф без единого заклинания и уйти, не привлекая внимания собак и слуг. Однако Бенита никто не стал слушать. Школа отказалась покрывать такие дерзкие выходки нищего студента. Родители Энрика, простые ремесленники, тоже ничего не могли сделать. Теперь бывшему студенту, из школы его тоже исключили, предстояло провести долгие и долгие годы на принудительной службе в отдаленной горной крепости. 20 лет практически тюремного существования, с запретом возвращаться в Паризиену, если он там выживет. с поражением в правах, если доберётся живым до места службы. Юноше было всего 17 лет, и вся его жизнь уже была перечёркнута из-за лени и невежества со скарей. Бенито сжал кулаки, старательно сдерживая крик. Нет, не прямо сейчас. Сначала он постарается поддержать друга. Ты отдасти ему все деньги, скопленные на покупку новой мантии, посоха и дневника артефакта. Узел с тёплой одеждой, и бутыль крепкого вина. Сейчас он уйдёт отсюда цивилизованно, не привлекая особого внимания охранников и старательно запоминая план здания и дорогу к камере временного заключения, а потом сделает то, что задумал. "Перис, куда собрался на ночь глядя?" добродушно спросил комендант. Мужчина был уже не молод, но называть его стариком у студентов язык не поворачивался. Месье Мартин вселял ужас в первошеей учеников первого И когда второго года обучения, придевая им привычку соблюдать правила школы магии. Однако чем старше становились студенты, тем больше начинали ценить коменданта, который хотя и стращал их по поводу действительно важных правил, практически никогда не доводил нарушения до сведения директора и зачастую даже глядел сквозь пальцы на безопасные нарушения регламента. Дождь собирается, промокнешь. Я к девушке, месье Мартин. Изобразил смущение студент. «Ну, к девушке, так к девушке. Дело молодое!» С легкой усмешкой сказал комендант. Бенито торопливо поклонился и выскользнул за дверь общежития, не оглядываясь. Не позволяя себе колебаться, стараясь раздавить червячок страха, грызущего его изнутри. Юноша шел из центра города с широкими мощеными улицами, черепичными красочными крышами, покрывающими старой и добротной каменной дома и горящими уличными фонарями на окраину на ту окраину, которая была пропитана солью, запахом рыбы и табака, вонью узких переулков и резким запахом дешёвого сидра. Впереди показалось здание полиции, большое, с толстыми каменными стенами и узкими высокими окнами, напоминающими бойницы.